В мире мнений и суждений. Об одном и том же событии и об одном и том же историческом деятеле разные народы и даже отдельные люди могут иметь совершенно разное мнение. Изучать историю значит изучать и события прошлого, и представление об этих событиях разных народов и государств, ученых и вообще самых разных людей. Поэтому история – это и строгое научное знание о том, как это было, и мнение различных ученых – и представление людей о самих себе, о своих предках и о важных исторических событиях. Разумеется, факты истории можно использовать для любой пропаганды. Например, американский историк Ричард Пайпс считает, что в России всегда жили очень бедные и очень жестокие люди, а государство не считалось с ними и тоже было чрезвычайно агрессивным и жестоким. Этому находятся причины. На Руси очень бедная природа намного беднее, чем в Европе. Славяне – народ жестоким и грубым характером, они любят грабить и убивать. Кроме того, славяне взяли христианство и Византии, а потому у нас не развивался аналитический разум, как на Западе, и утверждалась жестокая верховная власть. В XIII веке нас завоевали монголо-татары, они навязали нам азиатское общественное устройство. По всем этим причинам в России не было и нет оснований для демократии. В России всегда будет колоссальная нищета и злоба. Люди будут необразованные и тупые, а государство будет деспотичным и жестоким. Конечно же, это не объективное научное мнение, а пропаганда. представление России и русского народа такими, какими их удобно видеть нашим врагам.